Трикс, который вовсе не ожидал такого успеха, отзывался не сразу. Но тут к нему неторопливо подлетела Анет и шепнула на ухо: "Давай, давай, я тебя вижу". Трикс оторвался от стены и посмотрел на Тиану. "Ой", только и сказал это. "Я же, я же на тебя смотрела, прямо на тебя и не видела". "А вот волшебные существа тебя увидят", сказал Анет. "Ассасины научились отводить глаза людям". Но против фальшипства они слабоваты. Халонберри взглянул из-под кровати, убедился, что Трикс на месте и торопливо принялся выбираться. В представительстве вроде как никаких волшебных существ нет, сказал Трикс. Ну, наверное, не знаю. Я пойду с тобой, милый, сказала Анет. Поверь, одно волшебное существо всегда найдёт общий язык с другим. Только в начале, напомнила им Тиана. Надо решить, что именно Трикс подбросит Сатору. Нам нужны доказательства измены. Какие могут быть доказательства? спросил Халленберрис с любопытством. Ну, Тиана задумалась. Во-первых, золото реалов и хрустальных островов. Если Угризы обнаружат сундук с золотыми реалами, это явное свидетельство измены. Можешь наколдовать? Нет, Трикс покачал головой. Я могу наколдовать золото, только из другого золота. Замечательно, просияла Тиана. У Гриза ведь с собой есть деньги, верно? Тебе надо их найти и превратить королевские таллеры в витаманские реалы. Знаешь, как выглядит витаманский реал? Трикс почесал кончик носа. Увидел один раз, маленький, кругленький. Тиана вздохнула. Спустимся вниз, спросим у трактирщицы, нет ли у них реалов. Люди чем только не платят. У них и варварские марки попадаются, и горские кроны. Рассмотришь хорошенько. Главное, чтобы ты нашёл казну Гриде. Но надо что-то ещё. Письмо от Викейта, предположил Трикс. Письмо мы не подделаем. Там волшебные печати, вздохнула Тиана. Да и не пишут заговорщики письма, через посыльных общаются. Вот если предмет какой-то? Перстень, предположил Трикс. Перстень с тайным знаком Викейта, чтобы все витоманты повиновались его владельцу. "Кто ты знаешь, как выглядит такой перстень?" заинтересовалась Тиана. "Нет", Триксу усмехнулся. "Я не знаю, и никто не знает. Главное, чтобы он выглядел так, будто принадлежит витамантам". Позглядеть, у Тианы появилось неподдельное уважение. "Ты молодец", сказала она. "Значит, нам нужен перстень". Трикс достал кошелёк, полученный некогда от Гриза, и вытряхнул на стол. Простое, тонкое золотое колечко. с двумя рубинами, слегка погнутая и даже чуть погрызенная серебряная ложечка с полустёртым гербом Сальеи. "Сгодится", решил он. "Какие витаминов символы? Ну, белый голубь как символ мира, яйцо как символ возрождения, открытая книга как символ мудрости, круг как символ вечности". Начала перечислять Тиана. "Песочные часы". "Хватит, хватит", прервал его Трик. У меня здесь не золотые прииски. Все сразу сделать. Он крепко жрал семейные сокровища с Алье в кулаке. Вздохнул и произнес. Из золота и серебра, из драгоценных рубинов, возник в руке волшебника ужасный витаманский перстень. На круглом серебряном кольце крепилась золотая площадка, видеры скрытой книги. На которой был искусно выгравирован сидящий на яйцах голубь со зловещими красными глазами рубинами. получилось? с любопытством спросила Тиана. Трикс рожал руку, и они стали внимательно изучать перстень. Голубь какой-то нахмухленный, заметила Тиана. И глаза вымуплены. Ну он же на яйцах сидит, попытался оправдаться Трикс. И чего греет? Трикс пожал плечами, напрягая все силы. И грустный он какой-то, неуверенно продолжила Кнегиня. Это самец, сказал Трикс. Его голубица улетела в гости к подруге, а его посадила на яйца. Он греет их и грустит. «А почему у него красные глаза?» «Плохо спал ночью», — сообщил Трикс. Подумав, думал о жизни, о голубице, о яйцах. «Ты не издеваешься?» — спросила Тиана. «Я?» Трикс посмотрел на девочку такими честными и ясными глазами. Что-то смутило из своего вопроса. «Нет, я таким его себе представлял, голубя этого». Хорошо, неуверенно сказала Тиана. Сгодится, наверное. Тогда нам надо что-нибудь ещё зловещее и страшное. Что-то такое, чем хотят убить Маркеля. Предложил Халандбери. Кинжал, яд, заспорила Тиана. Удавка, решила внести свою Лептоанет. Триг замахнул руками. Да нет же, ерунда. Чем кинжал яд или удавка Витаманта будут отличаться от обычного отравленного кинжала или обычной удавки? который может носить с собой Сагерцог. Нужно что-то особое и необычное, мерзкое и отвратительное, с восторгом добавил Холленберри. — Чтобы Маркель сразу же решил порвать с Витамантами все отношения, — добавила Тиана. — И казнить Сатра Гриза, — кивнул Трикс. — Пусть будет магическая кукла, как у дикарей, — предложила Аннет. — Кукла? — не понял Трикс. — Дикари, живущие на южных островах, делали куклы, Потом втыкали в него волосы человека, которому хотели причинить зло. Ну и колдовали потом на куклу всякие гадости. А человеку, чьи волосы там были, становилось плохо. «Если добыть чьи-то волосы, на них и без того можно поколдовать», — заметил Трикс. Пусть у владельца этих волос отсохнут пальцы на руках и ногах. Например. Зачем куклу делать? Для наглядности. Дикари и волшебники слабенькие, у них воображение не очень. Кукла им как-то помогает сосредоточиться, если у Сатара найдут куклу, изображающую короля. — И ножницы, чтобы отрезать прядь волос, — предложила Тиана. — Давайте попробуем, — решил Трикс. Король-то, конечно, от волшебства защищен, но все равно ему будет неприятно узнать, что на него колдуют. Куклу после долгих споров решили делать фарфоровую. Все-таки она должна короля изображать. Вниз, в идеальный зал, был послан Холленбери, который благополучно спер там чашку и тарелку. Он уверял, что пустую, но почему-то при этом облизывался. Потом Трикс понял, что совершенно не представляет себе, как выглядит Маркель. Разве что в профиль, но на таллерах был изображен король в молодости, да еще и приукрашенный, как подобает в монетном деле. Поэтому пришлось идти к дворцу, покупать раскрашенную гравюру с изображением короля. Да ещё и приплачивать мальчишке сплетнику, чтобы тот сообщил, в чём гравёр подлестил Маркелю. Оказалось, что по мелочам: слегка убавил пуза, слегка добавил роста и скрыл пробивающуюся лысину под пышной шевелюрой. Только к вечеру, после целого ряда попыток, Трик сотворил фарфоровую куклу, которая и впрямь очень напоминала короля. На макушке у куклы были оставлены дырочки, якобы чтобы воткнуть туда королевские волосы. А вот одеть короля Трик'с так и не смог. И со штанами, и с рубашкой, и с мантией получалась такая ерунда, как при попытке сделать одежду для тираны. Пришлось снова бегать по лавкам, покупать иголку, нитку и ножницы. После чего Тиана с помощью вонет выкроила из остатков сотворённого магии платье. Оно же бархатный мешок для картошки, одежду для куклы Маркели. Я в детстве очень любила своих кукол одевать, сообщила Тиана, ловко дошивая королю штанишки. Всех девочек этому учат, чтобы развить художественный вкус и воображение. Ещё танцам, кулинарии. А мальчиков чему учат? Мы в солдатики играем, играли, поправился Трикс. Чтобы учиться мастерству полководца. Танцам, конечно же. Ещё в карты играть. А в карты зачем? Чтобы достойны себя вести в высшем обществе. У тех, кто ниже тебя по происхождению, можно выигрывать. Тем, кто выше, надо проигрывать. Да ещё так, чтобы это было незаметно. Ну, а с равными можно играть просто так. Тиана обрезал последнюю ниточку и натянул на куклу Маркель штаны. Потом набросил на плечи короля мантию. Медажу сама залюбоваться результатом. "Хорош", признал Трикс. Некоторое время они молчали, глядя на настоящую на столе куклу. Моркиль выглядел вполне так весёлым и очень зловещим, и чем веселее, тем зловеще. "Сейчас я пойду в резиденцию Гриза", сказал Трикс. "А вот как к королю проникнуть?" "Если он у него завтра приёмал химиков, а потом суд, то проникнуть надо вместе с алхимиками", кивнул Тиана. "Об этом не переживай, этим я займусь сама", ты воскликнул Трикс. Ты поддержал его онэт. "Ага, она", радостно сказал Халэнбери. А как ты хочешь это сделать? Выдам тайну княжества Диланом, пожало плечами Тиана. Секрет фейерверка трескучее облако. Его умеют делать только наши алхимики.